Don't call me no doctor filling me up with all of them pills I got me a man named Dr Feelgood makes me feel real good Не вызывайте мне врача, который станет пичкать меня всякими дурацкими таблетками. Я завела себе парня по имени доктор Feelgood, и от этого мне действительно хорошо. English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 Встречаясь, мы говорили исключительно о внешних вещах, о работе, о любимых и нелюбимых фильмах. Пока во время десятой, а может и пятнадцатой встречи, когда мы потные, медленно приходили в себя, прижавшись друг к другу, он не сказал «Итак, э, кто же ты на самом деле?» «Что?» Его уши вспыхнули. «Подозреваю, что это была цитата из какого-то фильма».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 не переселился в Нью-Йорк.